Глава вторая. Ждана. С самого утра этот день не подкидывает неприятные сюрпризы. Хотя все начинается, как всегда. Подъем уже даже раньше будильника. Привычка вставать вместе с мужем. А еще нервы слегка шалят. Раньше никогда за собой не замечала такого. А тут разве что руки еще не трясутся, но в груди что-то сжимается. Готовлю завтрак, пока муж собирается на работу. «Все хорошо?» Подходит со спины и, обхватив мои плечи, целует висок. «Да». Натягиваю улыбку, переложив яичницу в тарелку, ставлю ее на стол. Антон садится. Кофе сейчас сделаю, суючусь вокруг турки. Может, все же вызвать водителя? Спрашивает, будто чувствует мое состояние. Нет-нет, снова виновата улыбка. Вздыхаю. Я справлюсь, подумаешь, первый день на новом месте. Тебе вообще не обязательно выходить на работу, уже говорил. Звучит строго. Я знаю, но мне это нужно. Выдыхаю, понимая, что сама себе намеренно загнала в эту ситуацию. Но я не могу сидеть на шее мужа. Я люблю свою профессию, мне нравится преподавать. И мне нужно выйти в люди, иначе я сойду с ума. Только представь, что там мажористы-пижоны, которых мало интересует образование. Просто папочка запихал любимое чадо в престижный вуз. Они задеристы и наглые. Не все такие, возражаю. Девяносто девять из ста, хмыкает. Ты был из их числа? Усмехаюсь, но, поймав его взгляд, замолкаю. Отставляет недоеденный завтрак, что раздражает. Спокойно. Вдох, выдох. Я же не истеричка. бросая затею эту. Промахнув салфеткой упрямо поджатые губы, поднимается за стола, подхватывает пальцами чашку с кофе и, сделав пару глотков, возвращает ее на стол. Не майся ерундой. И выходит из кухни, направляясь в прихожую. Я за ним. Да и чем мне заниматься дома? Что мне делать? Мы уже говорили на эту тему. Говорили. Соглашаюсь, но я начинаю закипать от злости. Но мне не интересно с женами твоих друзей. Они все какие-то... Ловлю его взгляд и, пф, сдуваюсь. Я не могу. Не могу подвести профессора. Я обещала, Антон. Вот увидишь, как после сегодняшнего рабочего дня ты будешь плакаться, как они там все невыносимы. Легкая усмешка. Все, мне пора, буду поздно. Делаю шаг к нему, чтобы поцеловать на прощание, но муж разворачивается, будто не заметив моего жеста, и покидает квартиру, закрыв за собой дверь. В груди что-то неприятно шевельнулось. И так на протяжении всего последнего месяца. И все то время, когда я пыталась доказать, что мне нужна работа. Мне 27, у нас нет детей, что мне делать дома? Гулять по магазинам, тратиться на ненужные шмотки, сидеть в кафе-ресторанах и тратить свое время на бесцельные разговоры с женами его друзей и партнеров, обсуждать пластику, подтяжку, да боже упаси. Тряхнула головой вернулась в кухню. Опираюсь руками о стол и закрываю глаза. Все хорошо. Ничего страшного же. Да, не первый раз уже замечаю, как муж игнорирует мои порывы к нему прикоснуться. Мне безумно нужна его поддержка, его доброе, ободряющее слово. Но имеем то, что имеем. Он очень занятой человек, очень важный. И часто пребывает в своих мыслях, поэтому он может просто не замечать моих метаний. Все это глупости. Поэтому решаю выпить чашку зеленого чая привести свои мысли в порядок. У меня сегодня первый рабочий день после почти годового перерыва. Мне нужно сделать все, что от меня зависит, и вернуться в продуктивное состояние. Мне это очень нужно. Иначе я совсем потеряюсь и стану истеричкой обыкновенной, как вид, который распространяется не размножением, а воздушно-капельным путем. Но и кто сказал, что утро не задалось только с разговором мужа? Парковка, где плюнуть негде. Одна машина дороже другой. Мажоры. Так и крутятся слова Антона. И один из них решает меня подрезать, чтоб его. Когда все-таки удается припарковать машину, взглянув на часы ахаю, Опаздываю на свою первую пару. Тороплюсь в здание, где меня в вестибюле встречает Симкина Лариса Ивановна. «Опаздывайте!» — показывает пальцами на часы у себя на запястье. «Прошу прощения. виновато улыбаюсь. Забегите на кафедру», — напоминает. Я киваю, тороплюсь на второй этаж, а после чуть ли не бегом к 202 аудитории. В чём-то муж оказался прав. Студенты молодые, наглые, дерзкие, но не все. Из всей выпускной группы человек 5 Это на первый взгляд. Но, по словам секретаря, тут скучно не будет. Войдя в аудиторию, мой страх куда-то улетучивается. Я уже преподавал и достаточно успешно. Пришлось уйти по просьбе мужа. А теперь вот готова снова преподавать. Спасибо профессору, помог. Решаюсь провести опрос, чтобы немного понять, чего вообще ждать от студентов. И надо было наткнуться именно на того парня, с которым столкнулась на парковке. Он вальяжно сидит на скамье и с легким прищуром на меня смотрит, будто выжидает. Его товарищ, сидящий рядом, да и все остальные студенты, Наблюдают за нашим разговором. Кто-то из девочек даже заступается за него. Значит, парня уважают. От признания, что его не интересуют финансы, ловлю секундный ступор. Но, кажется, я справляюсь, и до конца пары он сидит тихо. Уже хорошо. Как прошла ваша первая пара? Стоит зайти на кафедру, как на меня налетает с вопросом секретарь. Рядом стоит блондинка, примерно моих лет. Что-то пишет в журнале. Прислушивается. Нормально. Пожимаю плечами и прохожу к свободному столу. «Здесь я немного ориентируюсь. На днях была тут». «А вы у нас за кого?» — подает голос блондинка. «За профессора Лужникова. Он приболел», — отвечаю. «Ах, да. А то, думаю, почему вас раньше не видела?» Улыбнулась и подошла ко мне, протянула руку. «Вероника Серова тоже преподаю». Пожимаю в ответ ее прохладную ладонь. «Ждана», — представляюсь. «Значит, это у вас были сейчас будущие бизнесмены? И как вам группа?» Лужников ведет их с самого начала. Только ему и удается справляться с мажорами. «Нормально, ребята?» Пожимаю плечами, беру книгу, что лежит на столе. Начинаю бездумно листать. «Надо же!» — хмыкает. «Я от них сбежала на втором курсе, когда нужно было подменить профессора». «Пока ничего рассказать не могу». Натягиваю любезную улыбку. «Ну и хорошо, чтобы дальше так было». Наконец, сдаётся она и отходит, продолжая заниматься своим делом. Следующая пара проходит также в штатном режиме. В перерыве на обед меня зовут в столовую. «Да я не сильно проголодалась. Хочу отказаться и просто побыть в тишине. Но куда там?» «Пойдём». Настоятельно просит Вероника. С другими преподавателями кафедры я тоже успела познакомиться, но Серова больше всего внимания мне уделяет. Вроде бы и спасибо ей за это, но мне бы было спокойнее без этого. Я тебе говорю. Направляемся на первый этаж. Там вкусный кофе. Автомат стоит. Даже в ближайших кафе не варят такого. Не знаю, в чем секрет. Все тут девушка. В столовой людно. Оно и понятно, большой перерыв. Кого-то из студентов уже примечаю. Лица знакомы. А кто сегодня отвечал, тех и по фамилии помню. Когда получаем из автомата свои порции кофе, садимся за стол. Это преподавательский, студенты сюда не суются. Комментирует. Действительно вкусный. Говорю, сделав глоток горячего напитка. Но я же говорила. Девочки, угощайтесь. За стол подсаживается Матвей Сергеевич, доцент. Ставит перед нами тарелку с булочками. Ну, нашел, что предлагать девушкам. Фыркает Вероника. У вас прекрасные фигуры, можно и булочку съесть. Да, Жданна Игоревна? Спасибо. Благодарю и подхватываю старелки ароматно пахнущую сдобу. Потом еще кто-то подсаживается за стол завязывается беседа, кто-то жалуется на студентов, кто-то на жизнь. А я цепляюсь взглядом за дальний стол, за которым узнаю в ребятах группу с первой пары. Этот год у них предпоследний, ведут себя соответствующе. Громко смеются, разговаривают. Среди лиц не нахожу Ковалева. Да и ладно. Почему вдруг решила, что он будет здесь? В четыре я покидаю стены института. А ты куда? Интересуется Серова. За машиной оборачиваюсь. А где ты ее оставила? Да там, за территорией. Махнула неопределенно рукой. Парковка для преподавателей тут, так что завтра сразу сюда заезжай. Там вечно не найти место хмыкает. Спасибо, так и сделаю. До завтра. Машу руку девушки и, достав телефон из сумочки, набираю профессора. Иван Петрович, говорю, пока иду к парковке. Жданочка, рад слышать, и голос кажется бодрым. Спасибо, все хорошо, думаю, справилась. «А мои как оболтусы. Вы про четвертый курс? Да все хорошо. Ну и отлично. Спасибо, что согласилась меня подменить. Потом разберемся с расписанием, обсудим все. Будешь спокойно преподавать. Коллектив у нас неплохой», — говорит профессор. А я чем ближе подхожу к месту, где оставила машину, тем медленнее становится мой шаг, потому что глаза отказывались верить. «Тогда до связи, Иван Петрович. Пока-пока, Ждана», — прощается мужчина, и я прерываю звонок. «А куда делась машина?» Спрашиваю сама себя, оглядываясь по сторонам. Точно же помню, что ставила здесь. Мест свободных вообще не было рядом. Первый порыв позвонить Антону, но, сунувшись в телефон, тут же отметаю эту идею. Снова скажет, что не справилась. Да я и сама знаю, что без его одобрения или совета не решусь что-либо сделать. Скажет обязательно, что нужно было утром соглашаться на предложение вызвать его водителя. Поэтому вбиваю в поисковик. Что делать, если нет машины на месте? Начиная понимать, что ее мог увезти эвакуатор. Об угоне даже думать не хотела. Набираю номер ГИБДД, и мне дежурный говорит, что моя машинка на штрафстоянке и называет адрес, куда мне подъехать за протоколом. Благодарю и понимаю, что у меня подрагивают руки. Что-то случилось? Рядом останавливается легковушка, и стекло ползет вниз. Из окна показывается голова Матвея. Нет, все в порядке. Отвечаю, вызывая такси в приложении. Машина будет через пару минут. Такси скоро будет, уточняю. Тогда до завтра. Прощается и плавно трогается с места. А я жду машину. Утро не задалось с самого начала. Усмехаюсь. Кто бы знал, что так выйдет. Такси. Несколько раз порываюсь позвонить Антону. Но каждый раз себя дергиваю, неуверенно крутя телефон в руках. В голове вертятся его слова. Сдамся при первой же трудности. Почему же у него сложилось такое мнение обо мне? За столько лет совместной жизни он видит меня именно такой? Слабый, беспомощный. Это обижает. Внутри что-то сжимается. Я ведь не такая. От злости на саму себя запихиваю телефон обратно в сумочку. Нет, я справлюсь. штраф Штрафстоянка, протокол, неправильная парковка, штоп ее. Подписываю, оплачиваю, сразу же забираю машину. И уже сидя в авто, подулбом на руль и крепко вцепившись пальцами в обод, закрываю глаза. Все нормально, справилась же и без мужа. Можно выдохнуть. Поднимаю голову, мельком гляжу на себя в зеркало, завожу двигатель и выезжаю со стоянки. По пути заезжаю в магазин. Покупаю продукты, планирую приготовить ужин праздничный. Для меня, как для преподавателя, сегодня праздник, 1 сентября, и мой первый рабочий день после перерыва. Поэтому самое время. Дома оказываюсь раньше мужа. Первым делом принимаю заготовку. Запекаю рыбу, как любит муж, под декорным соусом Нарезаю салат с овощами, зажигаю свечи. Хочется романтики. Четыре года вместе. Это немного но и не мало. Страсть притупилась. Чувство. Боже, да о чем я думаю, мы любим друг друга. Ужин готов. Бутылка вина давно охладилась. Сижу, поглядываю на часы. Уже девятый час. Трабаня пальцами по столу, набираю номер Антона. В динамике слышу длинные гудки, а потом сброс. Не понимаю. Вздыхаю, откладываю телефон в сторону. Прохожусь по квартире и снова возвращаюсь в кухню. Но потом в голове щелкает идея, и я возвращаюсь в спальню. На днях купила себе новый комплект белья. Хочется побаловать мужа вниманием. Поэтому бегу в душ, а потом снова возвращаюсь в спальню, переодеваюсь, Поверх нового белья надеваю шелковый халатик. Какие-то странные внутренние сомнения терзают. У нас все хорошо, мне так кажется. На первый взгляд так точно. Но что-то не дает мне покоя. Я все чаще начинаю думать, что становлюсь мужу неинтересной. Но, может, мне это только кажется. У Антона много работы. Всегда было и есть. Это, скорее всего, от того, что я засиделась дома. Этим себя и успокаиваю. Прошел еще час, а телефон мужа так и молчит. Это начинает напрягать. Я залезаю в сеть и новости, на всякий случай. Знаю, что он часто задерживается, но обычно в десять уже бывает дома, всегда на связи, а тут тишина. По сводкам ничего такого, за что могла бы зацепиться, поэтому еще раз набираю номер, но там снова тишина. Тогда я открываю мессенджер и пишу жене одного из партнеров мужа. Из всех, кого я знаю, Инна — самая нормальная девушка. Она чуть старше меня, но в отличие от других знакомых мне, адекватная. Не гонится за большими сиськами, приятная, умная. «Ты не знаешь, у наших там не очередное совещание?» строчу и быстро отправляю. Ответ приходит почти сразу же. «Мой только вернулся. Спасибо, жду тогда Антона». Но в 12 моя терпелка заканчивается окончательно. Когда муж не отвечает на очередной звонок, я откупориваю бутылку вина и наливаю себе в бокал. Выпиваю его. Приятная прохлада холодит нутро. Включаю свет и задуваю свечи, которые почти сгорели. Собираю наготовленные в контейнеры и убираю в холодильник. Делаю еще пару глотков вина, когда слышу, как открывается входная дверь. С бокалом выхожу в коридор и замираю, разглядывая мужа. Пиджак в руках, рукава рубашки закатаны до локтей. Галстук расслаблен, ботинки снимает небрежно. «Привет», — заговариваю первый. «О, а ты чего не спишь?» Поднимает на меня взгляд, брови его взлетают вверх, когда начинает разглядывать меня. «Тебя ждала, ужин приготовила». «А, я перекусил, есть не хочу». Отвечает и проходит мимо, замеряв около меня на мгновение, чтобы чмокнуть в лоб. От него несет алкоголем. «Ты пил?» «Немного обсуждали дела, выпили». «Я звонила, переживала». «Не стоило», — отвечает спокойно. «А у меня от такого тона все внутри начинает бунтовать». «Может, и не стоило, если бы ты ответил мне хоть на один звонок или хотя бы написал сообщение. Мне пришлось спрашивать Инну, а...» «Ты еще кого-то спрашивала?» Откидывает пиджак на диван. «С какого?» «Чего ты меня позоришь в глазах партнеров?» От такой претензии я застываю и не могу сказать ни слова. Мы никогда не ругались, он никогда не повышал на меня голос. Поэтому я ловлю ступор от того, что происходит впервые. Что ты на меня уставил, Ждана? Смотрит на меня чуть ли не в упор. Желваки играют, ноздри раздуваются, он зол, взбешён Что тебе не спится, блядь, я работал, работал, а не херней страдал. Что ты хочешь назвать херней? Еле выталкиваю из себя слова «Мою работу?» «Так», — отступает на шаг, сжав руки в кулаки. «Все, стоп, хватит», — тряхнул головой. «Я ждала тебя. Приготовила ужин, думала, ты придешь, и мы отпразднуем мой первый рабочий день. Он, кстати, прошел у меня хорошо». Поджимаю губы и отворачиваюсь. Чувство ненужности поселяется в груди. Так уже было, когда я была маленькой. Родители вечно в работе, а тебе просто хочется внимания, хочется быть полезной. «Извини». Подходит, его руки ложатся на мою талию, притягивает к себе. «Нервы подняли, сорвался на тебе, прости». Целует висок, ведет носом по волосам. «Как твой день прошел?» «Хорошо», — еле выговариваю я. Накатывает дикая усталость. Перед глазами проносится весь день кадрами. Парковка, наглый студент, наша словесная перепалка на паре, потом штрафстоянка, магазин, ожидания. грёбаный день. «Ты у меня умница», — снова целует. «Мои же руки плетями висят вдоль тела». В пальцах пытаюсь удержать бокал. красавец моя. Развязывает пояс на халате и полы разъезжаются, открывая ему меня. Он втягивает воздух. Ему нравится то, что видит. А я не могу, не хочу. Но разве можно отказать? Сама же хотела. Антон забирает бокал из моих рук, допивает его, отставляет его на столик. Мне нужно в душ. Целует в губы. Подождешь меня? Молча киваю. Я быстро. Снова целует и оставляет меня одно, расстегивая на ходу рубашку, скрывается за дверью ванной. Я же направляюсь в спальню. Укладываюсь на постели, свернувшись клубочком, закрываю глаза. От чего-то хочется плакать, но я себе не разрешаю. Сама не понимаю, как проваливаюсь в сон, сквозь который чувствую, как меня целуют, что-то говорят, но так и не проснувшись, тону в царстве морфея.